— Последнее слово он произносит с некоторым презрением. — Кто бы и не нанял вас, основанием ему служили вовсе не ваши дайверские таланты. Что — что? Теперь он заставил меня растеряться. — Куда проще было перекупить дайверов лабиринта или нанять группу? — Да, узнать ваши подлинные имена сложно, но встретиться и предложить работу вполне возможно. В конце концов вы живете этим. — вашего таинственного работодателя привлекло что-то более серьезное, чем способность выходить из виртуального мира. Казалось бы, у меня есть все основания раздуться от гордости, но становится так тревожно. И мне кажется, задумчиво говорит Урман, что он был прав. Пловец — работа для вас, главная работа вашей жизни, и я могу помочь с ней справиться». Вряд ли он сможет предложить мне медаль вседозволенности. Такие вещи все-таки не покупаются, но ставка велика, и награда может быть очень-очень большой. Зачем мне медаль, если до конца дней своих я могу не заниматься незаконными делами в виртуальности? Вы подписали контракт, спрашивает Урман? Нет. Устная договоренность? Нет. Тогда о чем вы беспокоитесь? Молчу. Я не знаю, почему держусь за предложение человека без лица. Он силой принудил меня к встрече. Отправил в лабиринт, не объяснив абсолютно ничего. И обещание, данные им вполне, может быть, блефом, мне надо подумать «хорошо», — соглашается он. «У нас почти гарантированно есть пять часов. Вы, очевидно, нанесете новый визит в лабиринт». Я определенно киваю. «Я предприму собственные действия». — говорит Урман. — Вы их обязательно заметьте Дайвер, и сможете сделать выбор. — Туманно, Фридрих. Урман недоуменно хмурится, пока программа-переводчик пытается понять, что я говорю не о погоде. — Чем, собственно, я для вас ценен? — Вы поймете, дорогой Иван-Царевич. — Да, кстати, кто плавец по национальности? Как вы думаете? — Русский. — Машинально отвечаю я. — Урман насмешливо кивает. — Возможно, возможно. До свидания, дайвер. Подумайте и примите решение. Одновременно с этими словами двери распахиваются и появляются стражники. На этот раз они не держат мечи на голову. — Вас проводят к мосту, — сообщает Урман.